«Ах, уберите блюда золотые, Оставьте ваш витиеватый лоск» Слова на перелатанной латыни. Без этого жилось гораздо легче мне в своей светлице, Что вы темницы окрестили вдруг. Снимите шторы, обнажите лица и маски прочь из рук. Вы заставляли петь на чужестранном И в воздухе вести чужой рукой. Пусть делает всё это, как ни странно, Другая и другой. Ведётся речь не о науках древних, Красивых и благих, О том, что мой исписан ежедневник Желаниями других. Ах, уберите вашу лесть гнилую, Как паутину изо всех углов. Оставьте мне меня, мою, былую, И звон колоколов. Оставьте голос мой, не трожьте руки, Час истины настал, вот этот час. Я здесь сойду с ума от вашей скуки, а вовсе не от вас. Молчите впредь, как в старь всегда молчали. Я двери в жизнь закрою на замок. Не выбьешь дверь, не отопрёшь ключами, раз сердцем ты не смог.